Глава пятая. Начинается. Газета «Воскресное эхо». Тройное убийство на улице Физандри. В четверг в доме на улице Физандри было обнаружено три трупа. Причина смерти трех братьев Себастьена, Пьера и Антуана Сальта, проживавших в одной квартире, неизвестна. По части безопасности этот квартал пользуется хорошей репутацией. Ни денег, ни ценностей похищено не было, следов взлома не обнаружено, не найдено ничего, что могло бы послужить орудием преступления. Расследование, а оно обещает быть сложным, поручили знаменитому комиссару Жаку Милье из криминальной бригады Фонтенбло. Для любителей полицейских загадок это странное преступление, похоже, станет триллером лета. Так что пусть убийца трепещет. Л. У.